"Сколько?" удивлялся Кирилл, глядя на меня из-под очков с толстыми линзами. "25 рублей за килограмм. А что, дорого?" чешу затылок. "Ну, как тебе сказать?" Кирилл поправляет ворот своего белого халата. "Я думаю, ты где-то нолик потерял." Эм, ну, глупо улыбаюсь. "Торговаться надо уметь." Хе, как забавно. Выходит, Федоров и правда предложил мне соль по очень выгодной цене. А я еще и торговался за лишнюю копейку. Ну ничего, он этого заслужил, индюк старый. А когда ожидается первая поставка? Задумчивым видом произнес Илья, сидящий возле компьютера. Он уже составил целую таблицу с расчетами, готовясь забивать в нее данные. На этой неделе принесу вам первые 100 килограммов. 100 Снова удивлялся Кирилл. Ну да, думаю, для первых опытов должно хватить. Для первого опыта хватит и 100 грамм. Ничего лишнего не будет. Нам нужно много эликсиров. Очень много, парни. А если опыт будет неудачный? Поинтересовался Илья. Куда нам девать всю эту ненужную соль? Не каркой, хмурюсь. Все получится. Ну а если нет, будем продавать ее кому-нибудь по нормальной цене. Ха. В любом случае, сделка вышла для нас выгодной. Да и вы же сами сказали, что это розовая соль последний из возможных вариантов для доработки эликсира так что плевать». «Ладно». Кирилл снимает очки и устало вздыхает. «Устал я чего-то с этой химией возиться? Пора я тренировкой заняться». «Да». Встаёт из-за компьютерного стола Илья. «Мы и правда давно не тренировались. Вон, я всю форму уже растерял». «Вы больше не чешетесь?» Бросаю взгляд на парней. «А то боюсь вас наверх выпускать. Заразите ещё кого-нибудь из моих родственников». «Да я же говорил, что это не заразно». Восклицает Кирилл, а через секунду чешет у себя за ухом. А потом под носом, а после шею. Хотя, да, лучше просто поспать.